10 мая, понедельник, девятый час. Молитва, зарядка, завтрак. Господи, сегодня приезжает гениальный композитор. Пошли мне спокойствие, достоинство и музыкальность на показ ему. Это очень важно, не разочаровать Альфреда. Он хорошо ко мне относился до сегодняшнего дня и, думаю, в какой-то степени надеется на меня тоже. И голоса свежего. Пошли. Конечно, я уставший. Но вдруг снисходит какая-то сила на тебя, и прет звук чистый и сильный, впрочем, на все твоя волю, Господи. Так ли, ли, любимого пошли удачи, и не забудь про меня. Восемнадцать часов Альфред обещал посмотреть наше произведение. Я нарочно не лез гению на глаза, как-то даже и не поздоровался. Композитор с самолета еле двигается. А заботить его еще какими-то словами или выражать почтение ждать комплиментов? Ведь я узнаю все потом. Но шеф опять меня похвалил, После первого акта, значит, жди втыка после второго. 11 мая, вторник, утро, ранняя молитва, зарядка. А вот этот вечер мне теперь уже запомнится до конца дней, как мы с Любимовым пили чай у него в номере, разложив куски бродинского хлеба с сыром на гигиенических дамских пакетах. Видно было по всему, что Любимов отвык от пользования кипятильником. Пока я ходил за чайными ложками в свой номер, один стакан вскипел, и шеф не без некоторой гордости сообщил, что вот он догадался сначала кипятильник вытащить из розетки, а уж потом вынуть его и перенести в другой Стакан в белом халате с желанием похудеть и похудел одинокий лось пойти добрести до Дуная что ли. Передохну, выпью кофе и пойду на урок к любимому Господи. Что я жду от этого собеседования? Любопытство. А так Шопен концертмистеру воскресенской сказал уйду из театра. Я ей раскрыл секрет. У них у всех появилась лазейка в связи с созданием другого театра. Любимов может быть и догадывается о таком возможном перебегании. Для меня это исключено. А для других... Гений был краток. В целом, у меня сильнейшее впечатление от вчерашнего спектакля. Я его никогда не забуду. Спасибо большое. Любимов остановился на моем виде, костюме. Ему хотелось бы обинтеллигентить меня. Пастернак и в ватнике, в кирзачах. Видно, что пастернак. А на нас с тобой ватник на день мысли царя. Подозрительные типы. Тут я захохотал. Всю эту короткую беседу я записал на свой диктофон. 12 мая, среда, мой день. Молитва, зарядка, обжорка а облагороженное внутренним содержанием лицо. Вот пока чего не хватает. Вот что надо до приобрести, до возможной премьеры. Псевдо, какое хорошее слово, любимое, ушнитки Псевдятина. Вот от этой псевдятины надо избавиться. Хуже всего быть псевдоинтеллигентом жизни. Но на сцене создать иллюзию необходимо намеком, осторожно, корректно, просто, чтобы зритель каким-то чутьем ощутил, что мной изображаемый поэт другие корни, сословно имея, чем, скажем, Есенин, Клюев. 18 мая, вторник. Молитва, зарядка. Публика немногочисленная вызывала нас, а мы, соответственно, аплодировали шефу, который, кажется, всех убедит, потому что роман мало кто дочитал до конца, еще меньше тех, кто его вообще открывал. Роман знают по кино, а из кино помнят только мелодию, поэтому вранье его, три четверти вообще моего текста, падает на благодатную почву. Имеется в виду роман Пастернака «Доктор Живаго». Кстати, за границы его, в этом смысле, растлило, он врет на прополую. Мне кажется, даже сам запутался кое-где и кое в чем. Например, посещение Пастернака и беседы с ним один на один. Все это выглядит подозрительно, белыми нитками шито. Станет Борис Леонидович, перед каким-то смазливым актеришкой душу выкладывать и к тому же такие тексты выдавать. Я не люблю ни вождей, ни оппозицию. Бред, кто в это поверит? 19 мая, среда, мой день. Вена. Зарядка, молитва. Чего я ждал от этой работы и что получил? Я получил главное в биографии, в послужном списке, в перечне ролей. Исполнитель роли Живаго. Смехов? Нет. Филатов? Нет. А кто же? Я. Это состоялось. Факт вчера, происшедший. Вот главное событие последнего года жизни. Скандал. Ведь после вчерашнего представления в газетах может разразиться, и Губенко через свою мафию мог об этом позаботиться. Такой скандал, что привез Любимов, старых актеров без голосов, приму-балерину поставил за задник изображать сексуальную палитру, тенью в ученическом платье. Хоры фальшивят и портят мелодии шнитки, Халтура на Венском фестивале. Не стыдно за марки продавать имя Пастернака и наживаться на давно забытом скандале советского нобелиста. Труппа послушных баранов, подчиняющейся импотенту, режиссеру, болтающему о прошлом, приписывающему себе несуществующие подвиги, слова и поступки, изображающему себя чуть ли не другом Пастернака, его духовным наследником. Скандал может быть чудовищным и точным по узнаваемости, вот чего я боюсь». И возвращаться домой с такой славой и такой прессой лучше не возвращаться. Сегодня артист Златухин был блестящ. Сегодня можно спрашивать у него, счастлив ли он, потому что он счастлив. Благодарю тебя, Господи. И отчасти папу с мамой, сестру Тамару и Ирбис. 20 мая, четверг. Раннее, раннее утро. Молитва. Все театральные веды, критики, историки из Америки, Франции, Германии, с которыми я встречался, определенно и автономно высказывают радостную мысль, что не зря приехали и увидели Живаго, что Любимов не кончился, а Живаго — начало новой таганки, новой эстетики, музыкальности и театральности, что у книг, которые они пишут о Любимове, теперь будет замечательный конец, предполагающий рождение и развитие. Это очень важно, гораздо важнее того, что в какой-то газете меня назвали «Бриллиант». Пока не увижу, не поверю, во-первых, а во-вторых, я и сам это знаю про себя. Интересно, во сколько оценивает этот бриллиант любимов? 23 мая, воскресенье. Молитва, зарядка душ. И вот сегодня прощай, Венский фестиваль, прощай, Венская публика. Прости меня, публика, если я тебе мало угодил и совсем не напомнил Амара Шарифа. Каждому свое. Будь милосердна, публика и поаплодируй на прощание погорячее. Не можешь помочь мне, публика, или можешь изобличить, повалить меня? 6 июня, воскресенье, Троица, великий праздник. Главные события в театре. Губенко со товарищей приходит, занимает 310-ю комнату, при помощи депутатов проходит в театр. Депутаты требуют от бухгалтера документы на аренду, угрожают. Что касается репетиций, тут, я думаю, нельзя это квалифицировать как безобразие хулиганства, Надо приветствовать и ждать решения суда. Любимов из Греции вернулся неожиданно быстро. 15 июня, вторник. Молитва, зарядка, кофе. Главным событием вчерашнего дня стала пресс-конференция Любимова перед премьерой ужасающее, как по вопросам, так и по ответам. Журналистов было огромное количество испуганных, подозрительных, недоброжелательных. Такое впечатление, что у каждого из них уже все написано в призвительно уничтожающей форме, что они пришли зачитать приговор убийцам. Ко мне единственный вопрос. Не удивило ли вас назначение на роль Живага? Думаю, что любимого не было выхода. А удивления мои начались давно. Когда я пришел из театра имени Моссовета, где играл недоросли, ребят с вояном, аккордеоном, то у Любимого я получил Грушницкого. Высоцкий Гамлет. Тоже многие удивлялись. Любимов даже закрыли спектакль. Что это за Гамлет? Юрий Петрович назначил меня на Дон Гуана. Я говорю, не Дон Гуан. У меня другого нет. Так и Живаго. Я, конечно, прячусь за юмор, а на самом деле у меня страх. Но я знал, что спектакль будет музыкальным, поэтому какой-то шанс у меня был. 4 июля, воскресенье, молитва, зарядка, кофе. О жизни своей последнего времени не хочется вспоминать, особенно о собрании 30 июня, когда я требовал от людей подчиняться моему призыву, моей формулировке. Ни дня больше с ними под одной крышей. Формулировки я провел, в газете напечатано, но на душе свинец и осадок. Форма, в которой я истерически требовал, кричал, тыкал пальцем, убеждал, не волил, а мне граббе Алеша. И резонно, но они не понимали, что в этой ситуации скорейшее принятие решения общего собрания не привело бы к этой разрозненности мнений. Меня поддержали полицеймака, Мака, Демидова, Антипов. Все выжидали и молчали. И стало мне обидно от сознания, что деньги у нас в разных банках, и, защищая интересы Таганки, любимого, я защищаю свои вклады, То есть это опять личная заинтересованность. Марк Купер прислал стихи. «Как беспросветно длилась сага, учение передового, В литературе без живага, а на Таганке без живого. Почти сто лет нас душит яга, не додушил, мы дышим снова, Мы смотрим притчу про живага, мы смотрим повесть про живого. Ура! Таганская шарага!» не разменяла золотого. Глядит Европа на живага. Россия видела живого. Ах, Златухин, бедолага! Из сельского до да городского, чтоб за полгода стать живаго, он двадцать лет тащил живого. И четверть века штормового. С собой мы носим фляги с брагой. Нам есть что выпить за живого, нам есть чем чествовать живаго. Спасибо, Марк. Ты прослезил меня. Денис будет поступать в семинарию, надеется, что поступит. Если все будет угодно Богу, я со временем стану отцом священника. Любимов уехал куда-то, помахал крылом добонно. Что-то мне тревожно за шесть-восемь дней. Как бы чего ни случилось, как бы содружество не устроило реванш какой-нибудь. Любимов говорил с Акуджавой, которому понравился спектакль. Я верю Золотухину, что он может эти мысли произносить. Какое-то подобие комплимента в мой адрес». Что вот, дескать, казалось бы, это не свойственно Золотухина, а у него получается, ничего не понимаю. 5 июля, понедельник. Помывка ранним утром. Двадцать девятого суд мы проиграли, но я сказал, что это победа. Обосновать свое интуитивное ощущение я не смог. Более омерзительного поведения победителей после оглашения решения суда я представить не могу. Крики «Ура!» и тому подобное. Прочитал Нобелевскую лекцию Бродского. Не стремитесь в лидеры, это не принесет вам счастья. Берегитесь тех, кто слабее вас, а не тех, кто сильнее. 20 июля, вторник. Утро, зарядка, молитва, вода. Губенко произвел территориальный захват всерьез. Все выходы и выходы на новую сцену перекрыты. На служебном стоит ОМОН, и Жукова показывает, кого пускать, кого не пускать. Для наших открыт боковой вход. Глаголин ждет прокурора. Ключ от 168-й комнаты Иван Егорыч выкинул Лунёвый в окно. В 307-й не попасть, обстановка неприятная. Трудно представить, что будет 27 августа, когда соберутся на репетицию Живаго. Злорадствовать будет Алёшка Граббе. — Вот, я говорил, дождались. Провести репетиции на новой сцене нам не дадут. К этому надо приготовиться. Но это тоже еще не конец. Гастроли в бойне нельзя срывать. Любимого в конце августа в Москве не будет. А что же Лужков? Что скажет прокурор? И что скажет Любимов? Но нам надо подготовить спектакль к гастролям, восстановить хоры, танцы и тому подобное, и быть в форме. Чья же все-таки власть? Моссоветы или мэрии? Что же они, гончары и прочие, наделали? Пусть президент судится с нами. Докатились. Жуть. Театр действительно прекратит свое существование. Выполнятся гастрольные контракты и после Парижа конец, если, конечно, власти не примут крутые принципиальные меры. Но опять же, какие и что за власти? На нашем примере никакой власти нет. Таня Жукова выполняет свой лозунг. Мы пойдем до конца. Они вынуждают нас уйти. Но уйдут они, а не мы. А если уйти? Может быть, этот шаг заставит одуматься власть придержащую они захватывают театр чтобы сдавать в аренду и этим кормиться они чтоб любимов сдавал грубо говоря если хочешь жить легко и к начальству ближе держи попку высоко а головку ниже